Глава 14. Этюд Бердичевского. Старый знакомый. ДС Далинин ЧЛ.советамин. Вот что было написано неровным, трудночитаемым почерком в графе Посетитель. «Действительный статский советник Долинин», — бормотал Матвей Бердичевский, ероша свою золотисто-красноватую шевелюру. «Долинин!» — так точно подтвердил надзиратель. «Их превосходительство было у нас с инспекцией. Удостоил беседой. Говорил, что надобно тюрьмы разделить. Для подследственных — одну, для закоренелых преступников — другую, для мелких нарушителей — третью». Составом арестантом изволил интересоваться. «Ну, я ему и расскажи про жандармского офицера, грозу разбойников и нигилистов». Мол, вот до чего доводит невоздержанность в привычках. Их превосходительство пожелал самолично взглянуть. Изволил разговаривать с господином Рацевичем не менее часа. «Не надо больше никаких версий, со всей определенностью понял Бердичевский. Все сходится, одно к одному» хоть еще не вполне ясно, каким именно образом. Покинув тюрьму, долго шагал по улицам, не видя ничего вокруг. Сумбур постепенно прояснялся, факты выстраивались в стройную цепочку. Помедленней, помедленней, то и дело дергивал себя прокурор, без скороспелых умозаключений, одну голую последовательность событий. Голая последовательность событий выходила такая. Полгода назад несостоятельного должника Рацевича навещает очень значительное лицо. Судя по всему, без предварительного намерения – случайно. Или не вполне случайно? Нет-нет. Предположение оставим на после. Чиновного инспектора и реформатора следственно-дознательной системы чем-то заинтересовал изгой с навыками волкодава. Чем именно? «Может быть, да Ленин тоже мужеложец?» Однако вряд ли узник сразу же стал бы признаваться важному петербургскому чиновнику в своих пристрастиях. Маловероятно. Даже совсем невероятно. Но факт несомненен. Заинтересовал. Настолько, что три дня спустя из Русского торгово-промышленного и коммерческого банка, главная контора которого, между прочим, находится в Санкт-Петербурге, поступает сумма, покрывающая всю сумму долга. Рацевич выходит на свободу и вскоре исчезает из Житомира. Навсегда. Вопросы. Зачем Долинин это сделал? И откуда у него столько денег? Пелагей рассказывал, что он не из аристократов. Выбился, наверх за счет таланта. Раз так, большому богатству взяться у него неоткуда. Факты, только факты, вновь напомнил себе Бердичевский. Хорошо-с. Пять месяцев после освобождения Рацевича пробел. О пребывания и занятиях лихого жандарма в этот период мы ничего не знаем. Но известно, что вечером 1 апреля он оказывается на пароходе Севрюга и убивает крестьянина Шелухина, приняв его за пророка Мануйлу. В ту же ночь... Но пароход является Долинин, по совпадению оказавшийся в ближайшем уездном городе с очередной инспекцией. Примечательное совпадение, особенно если вспомнить житомирское рандеву в тюрьме. Действительный статский советник самолично возглавляет дознание, убийца же таинственным образом с корабля исчезает. А кто, спрашивается, руководил поисками? Он же Долинин. Матвей Бенционович вспомнил рассказ Пелагии. В каюту мнимого господина Остролыжинского следователь наведался сам, после чего сообщил, что она пуста, велел выставить перед дверью караул, не входить и никого не пускать. Уж не сидел лежит омерский знакомец хитроумного следователя внутри. И очень просто. А потом Долинин его потихоньку выпустил на берег, При смене караула или еще как-нибудь? Для начальника расследования, которому все подчиняются и доверяют, дело нетрудное. Что было дальше? Большой человек из Петербурга непременно пожелал лично отправиться в отдаленную деревню, сопровождая труп какого-то проходимца. Как странно. То есть тогда сестре Пелагии и всем прочим участникам дознания показалось, что следователь соскучился на бюрократической работе, Да и вообще, будучи человеком добросовестным, привык любое дело доводить до конца. А между тем, следом за экспедицией отправился убийца, связанный с Долининым некими непонятными узами. Не исключено, что пока плыли на барже, Рацевич прятался прямо там же, в трюме. Потом двигался своим ходом через лес, все время держась поблизости, Когда Пелагея по случайности наткнулась на соглядатая, Долинин заморочил ей голову разговором о нечистой силе и так ловко это проделал, что многоумная монахиня ничего не заподозрила. Дальше самое существенное. Установив личность убитого, Долинин уехал, но Рацевич за ним не последовал, остался. Зачем? Ясно. Чтобы умертвить Пелагию. Но почему он не сделал этого раньше? Хотя бы при той самой встрече в лесу? Немного подумав, Матвей Бердичевский нашел ответ и на этот вопрос. А потому что раньше приказа не было. Значит, приказ убить монашку поступил лишь после того, как уехал следователь. От кого? Разумеется, от Долинина, больше не от кого. Бердичевский уже забыл, что оставил умозаключение на потом и вовсю предался гипотезированию. Впрочем, отнюдь не безосновательному. Может быть, следователь хотел, чтобы Пелагею убили, когда его Долинина не будет рядом? Для обеспечения алиби, а, возможно, и из-за чувствительности. Не хотел этого видеть. А еще, вероятнее, другое. Должно быть, в Строгановке Пелагея что-то такое сделала или сказала – Отчего Долинин понял – она близка к разгадке пароходного убийства. Вероятнее всего, следователь для того и позвал ее с собой в экспедицию, чтобы по дороге определить, насколько она опасна. И вот определил – опасно, в живых оставлять нельзя. Кстати, в ходе дедукции сам собой явился ответ и на первый из отложенных вопросов. Изгой с навыками Волкодава понадобился господину Долинину именно потому, что он, во-первых, изгой, а во-вторых, волкодав, то есть мастер по тайным делам. А гомосексуализм тут, скорее всего, ни при чем. Очень может быть, что петербуржец так и не узнал об этом обстоятельстве, да и так ли оно существенно. Теперь другой вопрос из неотвеченных. Случайно ли Долинин попал в одиннадцатую дворянскую камеру губернской тюрьмы? Что, если в своих инспекционных поездках по империи он нарочно присматривал людей, которые могут быть полезны для его пока еще не установленных целей? Это было предположение всего лишь предположение, но весьма и весьма правдоподобное. В мозгу Матвея Бенционовича словно прорвало плотину. Мысли, догадки и озарения хлынули таким потоком, что прокурор начинал захлебываться в этом половодье. А впереди уже виднелась новая преграда, покрепче первой, и там кипела, пенилась бурливая вода. Что такое действительный статский советник Долинин? Бердичевский стал вспоминать все, что ему было известно об этом человеке от Пелагии и из иных источников. Много лет Долинин служил следователем по уголовным делам. Была семейная драма, ушла жена. Пелагея рассказывала про это сочувственно, видно, знала какие-то подробности, но Матвея Бенционовича в них не посвятила. Сообщила лишь, что брошенный муж от горя был на грани отчаяния, но ему встретился какой-то мудрый, добрый человек и обернул к Богу, избавил от саморазрушительных мыслей. Тут у Долинина как раз случился и прорыв в карьере. Взлетел высоко и счастливо забылся, погрузившись в большое государственное дело. Так-так, все здесь вызывало вопросы. Во-первых, что за мудрец спас метущуюся душу следователя? Во-вторых, ничего себе спас душу, стал вербовать профессиональных убийц. В-третьих, случайность ли, что просветление Долинина и его карьерный взлет совпали по времени? И, наконец, четвертое и самое главное, что движет Долининым или кто и какова цель этого движения? Голова шла кругом. Но ясно было одно — в Житомире больше делать нечего. Как сказал принц Гамлет, есть магнит попритягательней. Американский шпион Матвей Бенционович сошел с поезда на царскосельском вокзале и первым делом отправился на главный петербургский почтант. Нет ли весточки от Преосвященного? Из Житомира прокурор послал владыке краткий отчет о случившемся, не вдаваясь, однако, в подробности. Не по телеграф уже. Про Долинина, к примеру, объяснить не решился. Сообщил лишь, что нить известного вашему Преосвященству дела тянется в столицу империи. Письма из Заволжска не было, Зато статского советника дожидался денежный перевод на 500 рублей, а в сопроводительном бланке приписка: "Храни тебя Господь". Айда преосвященный, никаких излишностей, только то, что Бердичевскому сейчас было необходимое всего: деньги и благословение. Отца ученика по университету, ныне служившего в Министерстве внутренних дел, прокурор узнал, что Сергей Сергеевич Долинин нынче вечером возвращается из инспекционной поездки в Нижневолжские кубернии и завтра ожидается в присутствии. Это было очень кстати. Вот и посмотрим, кого он посетит сразу после приезда, решил Матвей Бенционович. Наведался на Николаевский вокзал, узнал из расписания, что поезд пребывает в половине 12 ночи. Получалось, что свободен почти весь день. Студентам... Бердичевский провел в Петербурге несколько лет и неплохо знал этот красивый холодный город. С точки зрения провинциала столицу сильно портило обилие казенных построек. Их желто-белая гамма сбивала и заглушала истинный цвет города – серый и голубой. «Если бы убрать отсюда министерство и присутствие, – размышлял Матвей Бенционович, – Питер и помягчел бы, и помилел, сделался бы уютнее для жителей». И потом, что это за место для столицы, на самом краешке гигантской империи. Вот Россию от этого флюса и перекашивает на сторону. На восток бы перевести вместилище власти, да не в Москву, которая и так не пропадет, а куда-нибудь в Уфу или Екатеринбург. Глядишь, государственный корабль и выровнялся бы, перестал бортами зачерпывать воду. Впрочем, нельзя сказать, чтобы Матвей Бенционович предавался подобным монументальным думам во все время своей прогулки. Середину дня он провел в гостинном дворе, выбирая подарки жене и детям. На это ушло несколько часов, потому что дело было хлопотное, ответственное. Не дай бог забыть, что Анечка не терпит зеленого, Ванюша признает только игрушечные паровозы, а у Машеньки чихание от шерстяных тканей и прочее и прочее. Покончив с этим приятным, но утомительным занятием, прокурор устроил себе маленький праздник. Прошелся по лавкам, воображая, какой бы гостиниц он купил Пелагии, если бы она была не монахиня, и если бы их отношения позволяли ему преподносить ей подарки. Незбыточные мечты повлекли статского советника в парфюмерный ряд. Оттуда заставили повернуть в галантерейный, и опомнился он лишь в отделе кружевного Диссо. Вспыхнул до корней волос и поскорее вышел на улицу остудиться сырым балтийским ветром. День клонился к вечеру. Пора было подготовиться к приезду Долинина. Согласно адресной книге, господин член Министерского совета проживал в доме Шольца по Загородному проспекту. Матвей Бенционович посмотрел на здание. Обычный доходный дом в четыре этажа, квартира генерала на втором Определил окна, снял комнату в номерах Гольсенфорс, расположенных очень удобно, почти напротив. А тут потихоньку и стемнело. Скоро ехать на Николаевский вокзал. С извозчиком Бердичевскому исключительно повезло. Номер 4836 оказался парнем молодым, понятливым. Когда уяснил, что от него требуется, глаза так и загорелись даже забыл о цене поторговаться. Московский поезд прибыл вовремя. С Долининым прокурор в Заволжске виделся и даже разговаривал, потому глаза мозолить не стал, подождал за газетным киоском, пока Сергей Сергеевич пройдет мимо, и пристроился сзади. Никто действительно Устатского не встречал, увы. А Бердичевскому рисовалась какая-нибудь таинственная карета и еще рука, которая приоткроет дверцу навстречу инспектору. Не просто рука, а с каким-нибудь особенным перстнем и непременно в мундирном рукаве с золотым шитьем. Ничего этого не было, ни руки, ни кареты. Долинин скромненько взял извозчика, пристроил рядом свой неказистый саквояж, да и поехал себе. — Номеру 4836 объяснять второй раз не понадобилось. Он взял с места еще до того, как к нему подбежал Бердичевский. Прокурор вскочил на ходу и только шепнул «Не жмись к нему, не жмись». Извозчик соблюдал идеальную дистанцию, шагов этак в 100, пропуская вперед себя два-три экипажа, но не больше, чтобы не слишком заслоняли. На Невский коляска с Долининым не поехала. Свернула на Литовскую улицу. «Похоже, домой!» — разочаровался Матвей Бенционович. «Так и есть!» — повернул на Звенигородскую. У дома Шольца пришлось какое-то время подождать. В окнах Долининской квартиры сначала загорелся свет, потом погас, остался только в одном. Готовится ко сну, пишет отчет или переодевается, чтобы отправиться куда-нибудь среди ночи. Прокурор не знал, как быть. Торчать, что ли, здесь до утра? Ну, по крайней мере, до тех пор, пока горит свет. Вдруг Долинин ждет позднего посетителя. Но свет в последнем окне погорел 42 минуты и потух. Кажется, все, улекся. Это кто? Шпион? — в полголоса спросил извозчик. Бердичевский рассеянно кивнул, прикидывая, не устроится ли на ночлег прямо в коляске. — Американский! — допытывался 4836 почему американский удивился прокурор парень только шмыгнул носом черт знает что у него делалось в голове и почему он назначил предполагаемому врагу отечества столь экзотическое подданство нет астро венгерский назвал матвей бенсонович более правдоподобную страну извозчик кивнул «Ваше благородие а желаете я тут за окошками по караулю хоть до утра Мы привычный, не проспим. А чего? Овес у меня в торбе есть. И возьму недорого. Три рублика. Два с полтинничком, а? Было видно, что ему ужасно хочется покараулить австрийского шпиона. Главная идея была очень даже не дурна, да и цена божеская. Ладно, я буду вон в тех номерах. Видишь окно? Угловое на первом этаже. Если он куда... Или к нему кто? Даже если просто вдруг зажжется свет, сразу дай мне знать. Бердичевский задумался. — Только вот как? — Свистну, предположил 486. Я по-особенному умею, как соловей-разбойник. Сложил пальцы колечком и оглушительно свистнул. Аж лошади присели. Из двери Гольфсинфорса высунулся швейцар, а с двух сторон откликнулись дальние свистки городовых. — Нет, свистеть не надо, — сказал прокурор, вжимаясь в сиденье и испуганно глядя на долининские окна. Не дрогнет ли штора? Ты лучше подбеги и камешек брось. Лег в кровать, не раздеваясь и не разуваясь. Отхлебнул купленного в гостином дворе Мозельского из горлышка, но немного. Не хватало еще в зрелом возрасте втянуться в пьянство. Лежал, закинув руку за голову, Время от времени прикладывался к бутылке, думал то о Маше, то о Пелагии. Обе женщины, совершенно друг на друга непохожие, непонятным образом сливались в одно существо, от нежности к которому у Матвея Бенционовича на глазах выступали слезы. Проснулся Бердичевский от прозрачного неземного звука и не сразу сообразил, что это такое. Лишь когда в окно ударил второй камешек, и сильно, так что стекло треснуло, прокурор заполошно вскочил и с заметался по комнате. В номере было светло. Утро. Матвей Бенционович рванул раму, высунулся. У тротуара ждала пролетка. — Скорей, барин, скорей! — махнул рукой 48-36. — Сигайте, не то уйдет! Статский советник так и поступил. Схватил сюртук и шляпу, да и сиганул. Прямо через подоконник. Отшиб ноги, зато сразу проснулся. «Где — Где? — выдохнул он. — За угол повернул. Извозчик хлестнул лошадь. «Ничего, в раз — Ничего, враз догоним! Бердичевский выдернул из кармана часы половина восьмого. Что-то рановато Сергей Сергеевич на службу собрался. Сон как рукой сняло. В груди прокурора восхитительно запузырился азарт погони. «Вон она!» — показал 4836. Впереди катила закрытая черная карета казенного вида из тех, что обыкновенно возят на службу чиновников генеральского звания. Она повернула на Забалканский, немного проехала по набережной, но на поворот на Измайловский проспект миновала. «Ага!» — Не на службу. Канцелярия Министерства-то на морской. — Ночью что? — отрывисто спросил Бердичевский. — Ничего, ваше благородие. Я ни минуточки не спал. Вы не думайте. — Нака! Сунул не два с полтины и даже не три, а четыре. За усердие. Но извозчик не посмотрел, сколько дают. Просто положил деньги в карман. Тебе бы, братец, сыскное, подумал Матвей Бенционович. Отличный бы агент получился. Карета проехала по набережной Фонтанке, через мост выкатила на Екатеринговский и вскоре остановилась около дома с большими окнами. Что это? Гимназия, ваше благородие. А Матвей Бенционович уже и сам узнал. Точно гимназия. Кажется, пятая мужская. Что до Ленину может там быть нужно? Сергей Сергеевич из экипажа не вышел, да еще шторки задвинул. Любопытно. Ничего примечательного около гимназии не происходило. Высокая дверь то и дело открывалась, впуская учеников и преподавателей. Служитель снял фуражку и низко поклонился, приветствуя какого-то надутого господина, директора или, может, инспектора. Один раз Бердичевскому показалось, что занавеска чуть дрогнула. Но через полминуты была задернута обратно, а еще секунду спустя экипаж тронулся с места. Что за оказия? Зачем Долинин приехал сюда в такую рань? Не на детей же смотреть? Именно что на детей сообразил вдруг Матвей Бенционович. Вернее, на одного из них. Пелагия говорила, что жена при разводе забрала у Сергея Сергеевича сына. Ровным счетом ничего таинственного. Родитель был в отъезде, соскучился, сам сын на глаза не показывается, то ли обещание такое дал, то ли от гордости, а может быть не хочет терзать мальчика, привыкающего к новому отцу. Казалось бы, ничего особенного, обычный человеческий поступок, но Бердичевский был озадачен. Как ты не ожидаешь обычных человеческих поступков от злодея, который нанимает убийц и проливает невинную кровь? Или Долинин никакой не злодей? Вроде бы не восемнадцать лет было прокурору. Жизни службы могли бы научить, что не все злодеи так черны, как граф Чернокутский. А все же Матвей Бенцонович пришел в смущение. Никак не предполагал, что в Изверге, задумавшим погубить Пелагию, может быть что-то человеческое. — Что ж, и гадюка любит своих гаденышей, — пробормотал статский советник, изгоняя неуместное сомнение. Город окончательно пробудился. Улица наполнилась экипажами, по тротуарам деловито вышагивала непраздная утренняя толпа. Дистанцию до объекта слежки пришлось сократить, иначе можно было и отстать. Перед Мариинским дворцом именно это и произошло. Полицейский регулировщик махнул рукой, остановив движение, и черная карета укатила в сторону конного памятника Николаю I, а Бердичевский застрял на мосту. Он уж хотел броситься вдогонку бегом, но это привлекло бы внимание. Приличный господин юных лет несется по мостовой, придерживая шляпу. Извозчик привстал на козлах, а потом и вовсе влез с ногами на сиденье. — Что, на морскую повернул? — нетерпеливо спросил прокурор. — Нет, прям покатил. К Исакию. Опять не на службу, не в министерство. Наконец движение восстановилось. 48.36 стягнул лошадь, Ловко обошел фиакр, срезал нос четырехконной маршрутки и через минуту уже грохотал по Сенатской площади. Вдруг натянул поводья, затпрукал. — Ты что? Парень мотнул головой в сторону. Навстречу неспешно ехала знакомая черная карета. Занавеска на окошке отодвинута. Внутри никого. Сошел. — Но где? — Справа. Площадь и памятник Петру. Впереди Нева. Высадить Седока на английской набережной и вернуться обратно карета не успела бы. Значит, Долинин вошел в одно из массивных присутствий, расположенных слева, между бульваром и набережной, или в правительствующий сенат, или в святейший синод Скорее всего, в сенат, высший судебный орган империи. Что следователю делать в сеноде? «Ваше благородие, куда теперь?» — спросил извозчик. «Жди вон там», — показал Бердичевский на решетку сквера. «Кому в Сенате отправился Долин, едва вернувшись из служебной поездки? Человек, которого он навестил раньше, чем собственное начальство, наверняка является во всей этой зловещей конспирации ключевой фигурой. Вот что нужно делать. Подойти к дежурному чиновнику, что ведет запись посетителей, и сказать... К вам должен пожаловать действительный статский советник Долинин из Министерства внутренних дел. Он забыл важные бумаги, я его подожду, чтобы передать. Чиновник скажет, его превосходительство уже прибыл, он у такого-то. А если сам не скажет, к кому отправился Долинин, так можно и спросить. Нахально, конечно, но зато сразу все выяснится. Или лучше обождать и продолжить слежку. Из мучительных колебаний прокурора вывело чье-то деликатное покашливание. Вздрогнув, Матвей Бенцонович обернулся. Рядом стоял важного вида швейцар в треугольной шляпе, в мундире с галунами и белых чулках. Просто не швейцара фильдмаршал. Разглядывая здание Сената, Бердичевский и не заметил, как этот истукан к нему приблизился. Ваше воскородие, вас просят пожаловать сказал швейцарский фельдмаршал почтительно, но в то же время и строго, как умеют говорить только служители, состоящие при самом олимпе власти. Бердичевский опешил. «Кто просит?» «Да уж просят», произнес привратник так внушительно, что прокурор больше ни о чем спрашивать не стал. «Барин, ждать?» крикнул 48-36. «Жди!» Матвей Бенционович до такой степени настроился идти в сенат, расположенный ближе к набережной, что не сразу сообразил, в чем дело, когда сопровождающий тактично тронул его за рукав. «Сюда, пожалуйста», — показал он на подъезд Святейшего Синода. «Дежурному регистратору, сидевшему у входа и лениво отгонявшему мух швейцар, важно, обронил. Константин Петровичу ожидают». И с поклоном пригласил Бердичевского проследовать к лестнице. Константин Петровичу? Ах, ах, тупица! Матвей Бенционович остановился и прибольно хлопнул себя по лбу в наказание за слепоту и непроницательность. Привратник обернулся на звук. Мушку прихлопнули. Беда от них. Расплодились Страсть. Сомысленники и единодушники. Провожатый сдал притихшего Матвея Бенционовича пожилому чиновнику, который ожидал на нижней ступеньке. Тот коротко поклонился, но представляться не стал. Жестом предложил следовать за ним. В приемной великого человека, которого считали могущественнейшей персоной в империи, не столько даже по должности, сколько по духовному влиянию на государя, ожидала десятка-полтора посетителей. Были здесь и генералы в парадных мундирах, и два архиерея при орденах. Однако имелась публика и попроще. Дама с красными заплаканными глазами, взволнованный студент, молодой офицерик. Чиновник подошел к секретарю и произнес те же магические слова. Константину Петровичу. Ожидают. Секретарь внимательно взглянул на Бердичевского, выпорхнул из-за стола и исчез за высокой белой дверью. Полминутки спустя снова появился. Просят пожаловать. Не придумав, куда деть шляпу, Матвей Бенцонович решительно положил ее на секретарский стол. Раз уж ему такой почет, что без очереди впускают то пускай шляпе окажут уважение. Закусил нижнюю губу, пальцы правой руки непроизвольно сжались в кулак. Вошел. В дальнем конце необъятного кабинета подле гигантских размеров стола сидели двое. Один лицом к Бердичевскому, и хоть Матвей Бенцонович обер-прокурора раньше вживую не видел, сразу узнал по портретам аскетичное лицо, строго сдвинутые брови и несколько оттопыренные уши. Второй в расшитом золотом статском мундире расположился в кресле и на вошедшего взглянул не сразу. Когда же обернулся, то не долее чем на мгновение, потом вновь отворотил лицо к победину. Константин Петрович, известный своей старомодной петербургской учтивостью, поднялся со стула. Вблизи оберпрокурор оказался высоким и прямым, с иссохшим лицом, Со впалыми глазами, которые светились умом и силой. Глядя в эти удивительные глаза, Бердичевский вспомнил, что недоброжелатели называют оберпрокурора великим инквизитором. Оно и неудивительно. Похож. Долинин, а в кресле сидел, разумеется, он, не встал. Наоборот, демонстративно глядел в сторону, будто показывая, что не имеет к происходящему никакого отношения. Мягким звучным голосом Константин Петрович произнес. «Удивлены, Матвей Бенсонович?» «Вижу, что удивлены. А зря. Сергей Сергеевич – слишком дорогой для России человек, чтобы оставлять его без защиты и присмотра». «Знаю. Все знаю. Мне докладывали. И о вчерашней слежке, и о сегодняшней. Вчера вас беспокоить не стали. Нужно было выяснить, что вы за птица». А сегодня, как выяснилось, задумал с вами поговорить. На чистоту, по душам. Победен приязненно и даже сочувственно улыбнулся тонкими сухими губами. Нам, Сергей Сергеевичем, понятна причина, побудившая вас заняться самопроизвольным расследованием. Человек вы умный, энергичный, храбрый. Все равно докопались бы, не сегодня, так завтра. Вот я и решил вызвать вас сам, так сказать, для встречи с открытым забралом. Не к лицу мне прятаться-то? Выпади, господина Долинина, каким-нибудь ужасным злодеем вообразили или заговорщиком? Матвей Бенционович на это ничего не ответил, только опустил голову, но взгляд при этом опускать не стал. Э, в общем, что называется, набычился. Прошу вот сюда, напротив Сергея Сергеевича, пригласил садиться оберпрокурор. Не бойтесь, он никакой не злодей, да и я, его наставник и руководитель, тоже никому зла не желаю. Чтобы не врали про меня, господа либералы. Знаете, Матвей Бенцонович, кто я? Я слуга и печальник народа. А что до чудовищного заговора, который вам наверняка померещился, то, признаюсь честно, есть, есть заговор, но отнюдь не чудовищный, а священный ставящие целью спасения Родины, веры и престола, из тех, знаете, заговоров, в которых должны участвовать все верующие, добрые и честные люди. Бердичевский открыл рот, чтобы сказать, большинство заговоров, в том числе и чудовищных, преследуют какую-нибудь священную цель, вроде спасения Родины. Однако Константин Петрович властно поднял ладонь. Погодите, ничего пока не говорите и ни о чем не спрашивайте. Прежде я должен многое вам объяснить. Для великой задачи, которую я назвал, мне нужны помощники. Подбираю их год за годом, по крупице, по золотнику, уже много лет. Люди это верные, мои единодушники. А они тоже подбирают себе помощников из числа людей полезных. Как мне докладывали, именно по следу такого полезного человека вы и направили свое расследование. Как бишь его звали? рацевич Впервые разомкнул уста Сергей Сергеевич. Сидя прямо напротив заволжца, он каким-то чудом умудрялся все же на него не смотреть. Лицо у Долинина было хмурое, отсутствующее. Да, да, благодарю. Идя по следу этого Рацевича, вы, господин Бердичевский, вышли на Сергея Сергеевича, одного из моих помощников, недавно приобретенного, но уже превосходно себя зарекомендовавшего. И знаете, что я вам скажу? Матвей Бенсонович не стал отвечать на риторический вопрос, тем более, что он понятия не имел, какое направление может принять эта поразительная беседа. «Я верю в провидение», — торжественно объявил Победин. «Это оно привело вас к нам». Я сказал Сергею Сергеевичу, «можно этого прокурора, конечно, истребить, чтобы не принес вреда нашему делу, но поглядите на его поступки». Этот Бердичевский действует как человек целеустремленный, умный, бескорыстный. Разве не таков набор драгоценных качеств, какие мы с вами ценим в людях? Давайте я поговорю с ним, как добрый пастырь. Он посмотрит в глаза мне, я ему, и очень может статься, что у нас появится еще один сомысленник. При слове «истребить» Бердичевский чуть вздрогнул, и остаток речи оберпрокурора слушал не очень внимательно. В голове задергалась паническая мыслишка. Сейчас, в эту самую минуту, решается твоя судьба. Кажется, Константин Петрович понял скованность собеседника не совсем верно. Вы, должно быть, слышали, будто я юдофоб, враг евреев. Неправда это. Я далек от того, чтобы сортировать людей по национальности. Я враг не евреям, а еврейской вере потому что она – ядовитый плевел, произрастающий из одного с христианством корня и во сто крат опаснейший, нежели мусульманство, буддизм или язычество. Худший из врагов не тот, кто чужд, а тот, кто тебе родня. И потому еврей, который, подобно вам, отринул ложную веру отцов и принял Христа, мне дороже русского, обретающегося в лоне истинной веры по милости рождения». Однако я вижу, что вы хотите меня о чем-то спросить. Теперь можно, спрашивайте. Э, — Ваше высокопревосходительство, — начал Матвей Бенционович, стараясь справиться с дрожанием голоса. — Константин Петрович, — мягко поправил его обер-прокурор. — Хорошо. — Константин Петрович, я не вполне понял про заговор. — Это в фигуральном смысле или же... В самом что ни на есть прямом. Только обычно заговор устраивают для свержения существующего строя, а мой заговор существует для его спасения. Наша с вами страна висит на краю бездны. Не удержится, ухнет в пропасть, всему конец. Тянет ее, многострадальную, к погибелям могучая сатанинская сила. И мало тех, кто пытается этой напасти противостоять. Разобщенность падение нравственности а пуще всего безверие. вот гоголевская тройка что несет россию к обрыву и близок он воистину близок пышет оттуда огонь и сера переход от мягкой речивой рациональности к пророческому пафосу произошел у константин петровича естественно без всякой натужности обер прокурор несомненно обладал незаурядным даром публичного оратора Когда же страстный взгляд неистовых глаз и весь заряд духовной энергии устремлялся на одного единственного слушателя, сопротивляться этому натиску было невозможно. А ему и не нужно выступать перед толпами, подумал Бердичевский. Ему достаточно аудитории из одного человека, ибо человек этот самодержец всероссийский. И стало Матвею Бенционовичу по неволе лестно. Как это сам победен тратит на него мелкую сошку, весь пыл и жар своей государственной души? Пытаясь все же не поддаться прокуророву магнетизму, статский советник сказал. «Простите, но я не понимаю вот чего». Он сбился и начал сызнова. «Тут нужно было очень осторожно выбирать слова». «Если выстроенная мною версия верна, то причина всех случившихся деяний господина Долинина — намерение во что бы то ни стало уничтожить сектантского пророка Мануйлу. Для того, чтобы достичь этой цели, а также замести следы, господин действительно статский советник не остановился ни перед чем. Понадобилось устранить ни в чем не повинную монахиню? Пожалуйста!» Даже крестьянскую девочку не пожалел. — Что еще за девочка? — прервал его Победин, недовольно взглянув на Сергея Сергеевича. — Про монахиню знаю. — Про девочку ничего. Долинин да, отрывисто ответил. — Это Рацевич. Профессионал, но увлекающийся, к тому же оказался с гнильцой. Я уже говорил. Это была моя ошибка, что я привлек его к нашему делу. — Ошибки могут случаться с каждым, — вздохнул оберпрокурор прокурор Господь простит, если заблуждение было искренним. Продолжайте, Матвей Бенционович. Так вот, я хотел спросить, что в нем такого особенного в этом мошеннике Мануэле? Почему ради него понадобились все эти... все это? Константин Петрович кивнул и очень серьезно, даже торжественно произнес. Вы в самом деле умнейший человек. Прозрели самую суть. Так знайте же, что субъект, о котором вы упомянули, заключает в себе страшную опасность для России и даже более того, для всего христианства. Кто, Мануэла, поразился Бердичевский? Полноте ваше высокопревосходительство, не преувеличиваете ли вы?» Оперпрокурор грустно улыбнулся. «Вы еще не научились верить мне так, как верят мои единодушники». «Я могу ошибаться или умом, или сердцем, но никогда и тем, и другим с Это дар, неспосланный Господом. Это мое предназначение. Верьте мне, Матвей Бенсонович. Я вижу дальше других людей, и мне открывается многое, что от них закрыто». Победен смотрел Бердичевскому прямо в глаза, чеканил каждое слово. Заволжский прокурор слушал, как завороженный. «Всякий, кого касается Мануил, заражается смертельной болезнью неверия. Я сам говорил с ним, почувствовал эту обольстительную силу и спасся одной лишь молитвой». «Знаете, кто он?» – перешел вдруг на страшный шепот Константин Петрович. «Кто?» «Антихрист!» Слово было произнесено тихо. И торжественно. Бердичевский испуганно моргнул. — Вот тебе на! Самый влиятельный человек в государстве? Оберпрокурор Святейшего Синода? Сумасшедший! Бедная Россия! Я не сумасшедший и не религиозный фанатик, словно подслушал его мысли оберпрокурор. Но я верую в Бога. Давно знал, что грядет нечистый. Давно его ждал, по всем объявленным приметам, а он, оказывается, уже здесь, не весь откуда взялся, бродит по Руси, принюхивается, приглядывается, ибо спешить ему некуда. Дано ему три с половиной года, сказано ведь в Иоанновом откровении, и даны были ему уста говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца.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 Эти грозные и смутные слова взволновали Матвея Бенционовича. Победен уже не казался ему безумцем. Однако и поверить в то, что жалкий проходимец Мануила тот самый апокалиптический зверь, было невозможно. «Знаю», — вздохнул Константин Петрович, «вам, человеку практического ума, поверить в такое трудно. Одно дело про антихридство в духовной литературе читать, а совсем другое — представить его среди людей». В наш век пара электричество, да еще в России. А я вам вот что скажу. Вновь воспламенился обер-прокурор. Именно в России. В том-то и смысл. И предназначение нашей страны, что ей предписано стать полем битвы между светом и тьмой. Зверь выбрал Россию, потому что это особенная страна. Она несчастная, дальше всех от Бога. А в то же время всех прочих стран к нему ближе. И еще от того, что давно уже идет у нас шатание и порядка, и веры. Наша держава – слабейшие извенья в цепи христианских государств. Антихрист увидел это и приготовил удар. Мне ведомо, что это будет за удар. Он сам мне признался. Вам, Сергей Сергеевич, про это знать не надобно. Пусть уж на мне одном будет тяжесть знания. Скажу лишь одно – это удар, от которого наша вера не оправится. А что Россия без веры? «Дуб без корней, башня без фундамента, рухнет и рассыплется в прах». «Антихрист?» — нерешительно повторил Бердичевский. «Да. Да, причем не иносказательный вроде Наполеона Бонапарта, а самый что ни на есть настоящий, только без рогов и хвоста, с тихой душевной речью и ласкательным взором. Я чувствую людей, знаю их. Так вот, Мануил — не человек». От того, как просто, буднично была произнесена эта фраза, по спине Матвея Бенционовича пробежали мурашки. А сестра Пелагия слабым голосом проговорил он, разве она в чем-то виновата? Обер-прокурор сурово сказал: В любом государстве существует институт смертной казни. В христианских государствах она применяется в двух случаях: когда некто нанес тяжкое оскорбление человечности, или же являет собой серьезную опасность для общества. В первом случае это отпетые уголовники, во втором – разрушители устоев. Но Пелагея не убийца и не революционерка. И тем не менее она представляет собой огромную опасность для нашего дела. А это еще хуже, чем оскорбление человечности. Оскорбление можно простить, это нам и Христос велел. Тут лицо победе над чего-то дернулось, но он тут же совладал с собой. Можно и даже должно помиловать жестокого, но раскаившегося убийцу. Однако не уничтожить человека, пускай полного благих намерений, но представляющего собой угрозу для всего мироустройства – преступление. Это все равно, что врач не отсечет гангрионозный член, от которого смертоносная гниль перекинется на все тело. Таков высший закон общины – пожертвовать одним ради спасения многих. Но вы могли бы с ней поговорить, как говорите сейчас со мной, — воскликнул Матвей Бенцонович. Она умнейшая, искренне верующая женщина. Она бы вас поняла. Оберт-прокурор взглянул на Долинина. Тот поднял лицо, застывшее, мрачное, и покачал головой. Я сразу почувствовал, что она опасна. Не отпускал ее от себя, присматривался. Уже понял, слишком умна, непременно докопается. А все медлил. Я знаю эту породу. Такие не отступятся от ребуса, пока его не решат. И она уже близка к разгадке». «С вами, Матвей Бенцонович, договориться можно, потому что вы мужчины и умеете за частностями видеть главное», – подхватил Константин Петрович. «Женщина же не поймет меня никогда, потому что для нее частность важнее цели. Вы и я жертвуем одним человеком ради спасения тысячи миллионов». Даже если этот человек нам бесконечно дорог, и если сердце будет истекать кровью, женщина же никогда на такое не пойдет, и миллионы погибнут вместе с тем несчастным, кого она пожалела. Я видел вашу пелагию и знаю, что говорю. Она молчать не захочет и не сможет. Мне очень жаль, но она приговорена, ничто ее не спасет, над ней уже занесена десница». Я скорблю об этой незаурядной женщине, а Сергей Сергеевич еще более меня, потому что успел ее полюбить. Бердичевский с ужасом посмотрел на Долинина, но у того на лице не дрогнул ни единый мускул. «Будем скорбеть по ней вместе», — закончил обер-прокурор. «И пусть утешением нам будет то, что она упокоится в святой земле». От отчаяния Матвей Бенционович чуть не застонал. «Знают, все знают». «Да, знаем», кивнул Константин Петрович, «кажется, владевший искусством понимать собеседника без слов. Она пока жива, потому что так нужно, но скоро, очень скоро ее не станет. Увы, но выхода нет. Иногда собрание единодушников с горечью и болью принимает подобные тягостные решения». Даже если речь идет не о простой инокине, а о людях куда более заслуженных. Бердичевскому вспомнились давние слухи о скоропостижной смерти молодого генерала Скобелева, якобы приговоренного тайной монархической организации под названием «Священная дружина». «Священная дружина?» — неуверенно выговорил он. Победен поморщился. «У нас нет названия». А священная дружина была ребячеством глупой затеи придворных чистолюбцев. Мы же не чистолюбцы, хотя каждый из моих помощников назначается на видное место, где может принести родине максимум пользы. Я устрою и вашу судьбу, можете в этом быть уверены, но я хочу, чтобы вы примкнули к нам не из-за карьерных видов, а по убеждению. Вот что... Обер-прокурор пристально посмотрел на статского советника, и Бердичевский поежился под этим пронизывающим взглядом. «Я вам расскажу то, что известно лишь самому близкому кругу моих друзей. Нами разработан план чрезвычайных мер на случай, если опасность революционного взрыва станет слишком серьезной. Вся беда в том, что власть и общество по-детски беспечны». Люди склонны недооценивать угрозу, которая чревата теории и идеей, до тех пор, пока не прольется кровь. Что ж, мы откроем обществу глазам, мы перехватим инициативу. Сейчас в России язва терроризма выжжена каленым железом. Но это временное облегчение. Когда новая волна революционного насилия станет неотвратимой, мы опередим ее. Начнем террор сами. «Будете убивать революционеров?» «В этом нет смысла. Так мы лишь вызовем к ним сочувствие. Нет, мы убьем кого-нибудь из почтенных сановников, если понадобится ни одного, и выдадим это за начало революционного террора. Выберем достойного, уважаемого человека, такого, чтобы все ужаснулись. Погодите, Матвей Бенсонович, не вздрагивайте, я еще не все вам сказал. «Будет мало убийства министра или генерал-губернатора, устроим взрывы на вокзалах, в жилых домах с множеством невинных жертв». «Чудовищная провокация, скажете вы?» «Да, отвечу я вам. Чудовищная, отвратительная. А революционный катехизис Нечаева вы читали?» «Наши враги дозволяют себе и провокации, и жестокость». «Значит, и мы имеем право воспользоваться тем же оружием?» «Молю Бога, чтобы до этого не дошло». Победен истово перекрестился. «А чтобы вы не считали меня адским исчадием, скажу вам еще кое-что. До того, как начнутся взрывы, убит будет еще один весьма высокопоставленный сановник, которого почитает и слушает сам государь. К сожалению, слушает недостаточно». «Вы?» — ахнул Бердичевский. «Да. И это не худшая жертв, которую я готов принести ради человечества». — с болью воскликнул Константин Петрович, а из его глаз потекли слезы. — Что такое отдать свою жизнь? Я же приношу в жертву нечто куда более драгоценное, свою бессмертную душу. Вот наивысшая цена, которую в случае необходимости обязан заплатить вождь человеческий ради счастья людей. Что же я, по-вашему, не понимаю, какое проклятие на себя беру? Нет служения жертвеннее, чем мое. Я скажу ужасную, даже кощунственную вещь. Моя жертва выше, чем Иисусова, ибо он-то свою душу сберег. Иисус призывал возлюбить ближнего, как самого себя, а я же люблю ближних больше, чем себя. Ради них я не пожалею и своей бессмертной души. Да, приказывая убивать невинных, но опасных для нашего дела людей, я гублю свою душу. Но ведь это ради любви, ради правды, ради други своя. Глаза обер прокурора в эту минуту смотрели уже не на Бердичевского, а вверх, на потолок, посередине которого мерцала величественная хрустальная люстра. «Это он не мне говорит, о Господу Богу», — понял Матвей Бенцонович. «Стало быть, все же надеяться на его прощение». Константин Петрович вытер платком слезы и сказал Бердичевскому сурово и непреклонно «на ты». Если готов идти со мной по этому крестному пути, подставляя плечо под крест, и пойдем. Не готов? Отойди, не мешай. Так что, остаешься или уходишь? Остаюсь. Тихо, но твердо ответил Бердичевский после самой короткой паузы. прогулка его превосходительства. Из здания Святейшего синода Матвей Бенцонович вышел час спустя и уже не статским советником, а особый четвёртого генеральского класса. Производство свершилось с фантастической легкостью и быстротой. Константин Петрович протелефонировал министру юстиции, поговорил с ним не более трех минут, Потом связался с дворцом, где имел беседу с таким собеседником, что у Бердичевского вспотели ладони. Ценнейший для государства человек. На полное мое ручательство. Вот какие слова были сказаны про безвестного заволжца. И кому сказаны? Другие чиновники, даже выслужив полный срок производства, ожидают утверждения долгие месяцы. А тут все решилось в мгновение ока. И даже указ должен был воспоследовать нынче же, сегодняшним числом. Матвею Бенционовичу было обещано в самом скором времени назначение на ответственную должность. Пока же оберпрокурор подберет новому сомысленнику достойное поприще, на это понадобится неделька-другая, Бердичевскому предписывалось быть в столице. В Заволжск возвращаться Константин Петрович не советовал – — К чему вам лишнее объяснение с вашим духовным отцом? — сказал он, лишний раз продемонстрировав исчерпывающую осведомленность. — За волжского губернатора известят депешей, вашу семью переправят. Через день-два министерство предоставит вам казенную квартиру при полной меблировке, так что заботиться об это устройстве не нужно. А его новоиспеченное превосходительство об это устройстве не заботился. Бердичевский вышел из Синода на площадь, Зажмурился на яркое солнце, надел шляпу. У решетки ждала коляска. 48 48.36 пялился на борца с австро-венгерским шпионажем, ждал знака. Поколебавшись, Матвей Бенсонович подошел к нему, лениво сказал. «Прокати к меня, братец». «Право не знаю. Да вот хоть по набережной». Вдоль Невы катилась просто замечательно. Солнце, правда, спряталось за тучи, и с неба брызнул мелкий дождик, но седок поднял кожаный вверх и заслонился им от внешнего мира. Потом снова просветлело, и верх был спущен обратно. Его превосходительство ехал себе, улыбался небу, реке, солнечным зайчиком, прыгавшим по стенам домов. — Поворачивай на мойку, велел он. — Или нет, постой. — Лучше пройдусь. — Тебя как звать? — Второй день ездим, а так и не спросил. «Матвей!» — сказал извозчик. Бердичевский удивился, но не сильно, потому что за нынешнее утро успел существенно поистратить способность к удивлению. «Грамотный?» «Так точно!» «Молодец! Держи-ка вот за труды!» Сунул в широкий карман извозчищевого кафтана несколько бумажек. Возница даже не поблагодарил. Так расстроился. «И все, Ваше благородие, боль ничего не нужно. Даже голос дрогнул. — Не благородие, а превосходительство, — важно сказал ему Матвей Бенцонович. Я тебя, 48-36, сыщу, когда понадобишься. Похлопал просиявшего парня по плечу, дальше отправился пешком. Настроение было немножко грустное, но в то же время покойное. Бог весть, о чем думал бывший заволжский прокурор, идя легким прогулочным шагом по Благовещенской улице. Один раз у берега Адмиралтейского канала загляделся на Бонну, гулявшую с двумя маленькими девочками, и пробормотал непонятное, а что им лучше будет, если папенька подлец. И еще уже на Почтамской улице прошептал в ответ на какие-то свои мысли. Простенько, но в то же время изящно. Этюд Бердичевского весело хмыкнул. Поднимаясь по ступенькам Почтамта, даже напевал — лишённым музыкальности голосом и без слов, так что распознать мелодию не представлялось возможным. Быстро набросал на бланке телеграммы. «Срочно разыщите П. Её жизнь – опасности. Бердичевский». Протянул в окошко телеграфисту, продиктовал адрес. «В Заволжск. На архиерейское подворье при освященному митрофанию, Блицем заплатил за депешу рубль 11 копеек». Вернувшись на улицу, его превосходительство немного постоял на ступеньках, тихонько сказал: Что ж, прожито, можно бы и по но уж как вышло, так вышло. Видно, Матвею Бенционовичу очень захотелось с кем-нибудь поговорить. Вот он за неимением собеседника и вступил в диалог с самим собой. Но проговаривал вслух не все, а лишь какие-то обрывки мыслей, без очевидной логической связи. Например, пробормотал рубль с копеек, ну и цена. И тихо рассмеялся. Посмотрел налево, направо. На улице было полно прохожих. — Прямо здесь, что ли? — спросил неизвестно кого Бердичевский. Поежился, но тут же сконфуженно улыбнулся. Повернул направо. Следующая реплика была еще более странной. Интересно, дойду ли до площади? Не спеша двинулся в сторону Исаакиевского собора, Сложил на груди руки, стал любоваться посверкивающей брусчаткой, медным блеском купола, кружащей в небе голубинной стаей. Прошептал. «Мерси! Красиво!» Казалось, Матвей Бенционович чего-то ждет или, может, кого-то поджидает. В пользу этого предположения свидетельствовала и следующая произнесенная им фраза. «Но сколько можно? Это по меньшей мере невежливо». Что именно он находил невежливым, осталось неизвестным, потому что в это самое мгновение на действительного статского советника с разбега налетел спешивший куда-то молодой человек крепкого сложения. Крепыш, он был в полосатом пиджаке, впрочем, вежливо извинился и даже придержал ойкнувшего Матвея Бенцоновича за плечо, приподнял соломенную шляпу, затрусил себе дальше. Абердичевский немного покачался с улыбкой на губах и вдруг повалился на тротуар. Улыбка стала еще шире, да так и застыла. Карие глаза спокойно смотрели вбок на радужную лужу. Вокруг упавшего собралась толпа, хлопотали, охали, терли виски и прочее, а крепкий молодой человек тем временем быстро прошагал улицей и вошел в почтамт через служебный ход. У телеграфного пункта его ожидал чиновник почтового ведомства. — Где? — спросил полосатый. Ему протянули листок с телеграммой, адресованной в Заволжской. Содержание полосатым, очевидно, было известно. Читать депешу он не стал, а аккуратно сложил бумажку и сунул в карман.